Глава двадцать четвертая Вернувшись на базу, мы сдали найденные в трактире ценности дежурным распорядителем, прошли в комнату спасателей, умылись и сели пить чай, втайне надеясь, что больше происшествий не будет. Не повезло. Менее чем через полчаса тревожный кристалл засиял снова. Фарин тринулся к двери впереди нас, но моя сфера обогнала его за одну секунду, подхватила и принесла на круг. Художника с племянником мы брать не стали, предупредив заранее. «Сорож!» — крикнул портальщик. «Винты на хуторе, стадо жрут!» На этот раз справились быстро. Райф стрелял, Эстон рубил, а я ловила монстров в воздушный мешок и по одному подтаскивала к мечнику, попутно поясняя кузнецу смысл происходящего. «Так, выходит, ваш светлый сильнее всех?» Сделал он предсказуемый вывод. Неправильно ты решил. Это лишь видимость, как в любом деле. Ну вот смотри. Не отвлекаясь от боя, поясняла я. Пахарь вспахал поле. Трудная и непростая работа. Потом сеял зерна, ухаживал за ростками, полол сорняки, отгонял коз, ловил жучков и слизней, поливал, если засуха. В общем, целое лето работал. Потом косил, молотил, молол. Но когда мы едим сладкий пирожок, про него и не вспоминаем. Только повара, который взял все готовое, замесил тесто. Час работы. Так и тут. Я управляю самой заметной и послушной стихией — воздухом. Райвин тоже немного может, но в основном он маг огня. Если пожелается, сожжет этих монстров. Но только вместе со стадом. Огонь — сложная стихия. Еще он сам делает себе стрелы. Металлы подчиняются магам огня. Эстен тоже правит металлами и минералами, и еще его стихия — вода. Если мы сейчас захотим пить, он приведет к нам родник. Но мы все учимся и постепенно постигнем заклинания всех стихий. И тогда командир сам будет создавать сферу, а ты останешься дома вязать детские носочки. Тихонько хихикнул бессовестно подслушивающий Эст. «И ничуть не огорчусь», — отрезала я. «Ничего приятного в рубке монстров не нахожу. А на тебя слева лезут сразу трое. Но одного я поймала». «Помощь звать не будем?» — буднично спросил сверху Рент. Люди успели спрятаться на чердаке. «Самим нам не уговорить их уйти. Скорее для Фарента сказала я то, о чем мы знали уже давно. Они ведь за какого-нибудь ягненка готовы с винтами драться». пока не увидят всех собственными глазами. Но на этот раз ошиблась. Вероятно, хуторян сразил вид монстров, целиком глотающих овец. И пояснений Райвинда добавили убедительности. «Немедленно собирайтесь». Добив винтов, строго приказал он скотоводам. «И не вздумайте спорить. Магически изменённые монстры обладают очень тонким чутьём». И пока вы тут выдумываете разные причины, сюда уже ползут и бегут стаи красаков, винтов, шептунов и прочих тварей. Самим вам никогда от них не отбиться. Скоро тут не останется никого живого. За скот не волнуйтесь, цитадель заберет вместе с вами сколько сможет. Остальных переправит к городу. Какой тут поблизости? Сорож, значит туда. У вас есть десять минут собрать самое ценное, по два узла на человека. маги пришли небольшим отрядом быстро и ловко опутали скотт сетью поделили и увели в порталы потом забрали их хуторян предупредив что сразу отправят на тазгатор а мы снова вернулись в знакомую комнату и не особо изумились обнаружив там смену время в вылазках всегда летит незаметно думаю покосившись на притихших новичков заявил райвенд нам проще сначала сходить к рыбакам заод одной рыбы купим Но прежде... Инхил, не можешь сказать, почему твоя сестра живёт не с сыном. Обычная история. Покосившись на парнишку, вздохнул тот. Отец Юлиса — наш бывший князь. У его светлости таких детей в каждой деревне пятеро. А когда Амалью приехал сватать брат соседки, рыбак с побережья, то сразу сказал, что бастарда не возьмёт. Хотя другие обычно не спорят, на княжьих детей кормовые дают. Но зять был не бедным, да сгинул уже год как, а она там и осталась. Дом, дочка. Баркас отдаёт в аренду, тем и живут. А сына не забрала. Эстон хмуро смотрел на них сузившимися глазами. — Я сам не захотел. Ломким боском ответил Юлис. — Мне с дяди неплохо. «Он работящий», — похвалил Инхил. «Пока я заказами занят, весь дом и хозяйство на нём. У нас и сад, и огород были. А с сестрой ты как, дружишь?» Не удержался от больного для него вопроса Эстон. «Дружу», — поднял на него простодушный взор парнишка. «Она смешная и милая, только ещё очень маленькая. Мать её к нам в гости не пустила». «Тогда идем», — решил Райф. «Какой город ближе всего к тому поселку? Или там есть портальная башня?» Последний вопрос был явно лишним. Такие башни цитадель ставила лишь в городах и самых крупных селах, да еще в замках, выкупленных у местной знати. Только спасатели-портальщики отправляли по сигналу тревожного вестника. Но в далеком приморском селении слава всем светлым силам ничего страшного пока не случилось». Пришлось идти в ближайший большой поселок, а оттуда ехать в сфере, прямо напрямик, через поля, холмы и речушки, прикрывшись невидимостью. Сестра Инхила мне понравилась с первого взгляда. Только в небольших городках и селах можно встретить людей с такими открытыми лицами, взирающими на мир честными добрыми глазами. Она выслушала брата с кроткой улыбкой, привела к нему рыженькую живую девчушку лет четырех и начала сноровисто собирать вещи. Инхил, Юлисс и Фарент принялись ей помогать. «Поехали купим рыбы и попробуем уговорить других жителей», — предложил Рент, и мы согласились. На всякий случай, оставив на доме следилку, я направила сферу на рыночную площадь. Свежей и вяленой рыбы можно запастить во всех рыбацких поселках. И прежде тут кишели городские перекупщики и повара трактиров и харчевен. Но сейчас было пустынно. Лишь несколько торговок сидели на грубых скамьях перед корзинами со свежей рыбой, прикрытой от солнца, вымоченными в соленом растворе салфетками и лопухами. Мы разом забрали всю рыбу, пообещали взять вяленую малосольную, если нам принесут ее прямо сейчас, и остались одни. Рыбачки умчались с невероятной скоростью. «Может, я чего-то не понимаю?» Покосившись на командира, нехотя пробормотал Эстон. Но не зря мы набираем в замок неодаренных. Вроде цитадель собиралась оставить тут только людей со способностями. Я сам сначала так считал. Приобняв меня, Рэнт усадил рядом с собой на просоленную штормами скамейку. Но потом представил, какой будет жизнь в замке полном одаренных необученных людей. — И что? — задумался Эстон, но уже через полминуты потряс головой в притворном ужасе. «Не дай никому небеса. У нас на одного ученика по два или три опытных наставника. А пятьдесят 50 человек...» «Пятьсот», — насмешливо поправил командир. «Пятьдесят слуг может держать какой-нибудь герцог или богач на Тазгадоре. А у нас не слуги, а островок спасения. Нельзя вывести все население на Тазгадор. Никто потом не захочет обратно, кроме мародеров и авантюристов. «Уф!» — с облегчением выдохнул мечник. «Тогда почему мы не взяли в трактире всех подряд?» «Брать будем только тех, кто очень хочет остаться, и только самых лучших», — сурово объявил Рент. «Тех, в ком не почувствуем зла, жестокости и жадности. Тебе лично понравился тот трактирщик?» «Понял», — кивнул Эст, обдумав его слова. «Тогда я тоже буду присматривать. А рыбаки...» Он смог, показывая взглядом в ту сторону, откуда подступала толпа загорелых обветренных аборигенов в выбеленных солнцем потертых штанах. "Кто такие?" не дойдя трёх шагов, требовательно спросил самый жилистый. "Князь Райвенд Элайерс", представился мой муж и веско добавил: "Магистр Цитадели. Мы никуда не пойдём", процедил рыбак. "А мы вас и не зовём пока пренебрежительно фыркнул Эстон. «Пришли рыбы запастись. У нас в замке уже толпа народу, и каждый день добавляется». Ближе рыбы не нашлось. Не поверил жилистый, явно вожак или старшина местной артели. «Попутно берем», — примирительно пояснила я. «Мы пришли по просьбе Инхила за его сестрой. Сейчас она соберется и уйдем». «Так будете продавать еще что-нибудь или нет?» Только если малосольный. С тоской глянув в сторону моря, вздохнул седой моряк. Улов всё хуже, потому что некоторых рыб магия тоже изменила, пояснил Райвенд. Мы на днях спасали рыбаков, они встретили косяк, но не успели обрадоваться, как рыба полезла через борта и начала их жрать. У вас хоть тревожный вестник есть? Вот он. Старик подёргал висящую на шее ладанку. «Не жалей, сразу вызывай спасателей, как заметишь хоть что-то подозрительное или незнакомое. Сегодня трактирщик из лискона прозевал нападение и остался без жены». «Ваша светлость!» От дома Мальи бежал Юлис, и я мгновенно притащила парнишку к нам, заподозрив неладное. «Что?» «Мы дружно вскочили с места, хотя мой поисковик пока никакой опасности не ощущал». «А...» «Нет, ничего, ничего», — зачастил он, сообразив, как встревожил нас своим появлением. «Матушка спрашивает, можно кошку и кур забрать?» «Пусть забирает, но поспешите», — выдохнула я облегчённой воздушной петлёй отправила его назад. «А куда вы её?» — побледнел жилистый рыбак. «Ну, малью». «В свой замок», — спокойно ответил Рент и делоно вздохнул. Бывший хозяин забрал всех домочадцев и слуг. Остались только те, кто не захотел уходить. Эст с неожиданным интересом оглядел море, плещущееся всего в полусотни шагов, скрывая за озабоченную хмылкой лукавый смешок. А я поступила проще. «И ладно бы домочадцев», — усмехнулась откровенно и чуточку ехидно «Даже всех стражников увел. Забыл, что на Тазгадоре нет ни монстров, ни грабителей». «Жалко людей. Ведь он осмотрится и уволит. Пойдут урожай по садам собирать». Не совсем честный ход. Рыбакам обещаны домики и бараки у моря. Но мне понятна тревога вожака Артели, если ему нравятся Малии. Такие женщины одинокими не остаются ни в какие времена. Некоторое время помрачневшие рыбаки размышляли молча, потом старик осмелился. «А старых берете?» «Не берём только подлых, жадных и злобных», — резко ответил Эст, начиная подозревать, что они ещё долго ни на что не решатся. «А старых, молодых, с и детьми берём, но с условием. Не ныть, не устраивать свар и делать всё, что нужно, не перебирая. Мы даём кров, защиту и еду, а от домочадцев ждём понимания и помощи». «Но нам нужно время», — робко выкрикнул кто-то. Сегодня у трактирщика из лискона было ровно две минуты. Хмуро оглядел их Райф, чтобы остаться без жены и всего имущества. Впрочем, спросите Инхела. Но на тропе появился не живописец, а кузнец. Размеренно ступая, подошел к терзавшимся сомнениями рыбакам, оглядел их насмешливым взором и учтиво склонил голову перед нами. «Ваша светлость, они уже собрали вещи». «Сюда нести или вы сами?» «А дом?» — несмело спросил кто-то. «Вот он», — указав на жилистого вожака, твердо заявил Рент. «Пусть отдаст дом тому, кто нуждается сильнее, а лодка пусть будет общей. Но, боюсь, недолго». «Вы их пригласили вы Элаэрс?» — осторожно спросил Фаррент. «Добровольцев», — кивнул командир. «В Эладе всегда ловился отменная рыба». Мечтательно припомнил кузнец и сокрушенно вздохнул. «У князя был два баркаса, но он их продал, когда уходил». «Баркас добудем, если понадобится», — отмахнулся Эст. «Но просто рыбаки нам не нужны. Ты же управляющий, сам понимаешь. У нас сейчас все делают то, что нужнее». «Ну, пора прощаться». объявила я, понимая, что убедить свободолюбивых и упорных рыбаков нам не удалось. Создала вокруг нас зеленую сферу, под взглядами аборигенов нарочито неспешно перенесла в нее кузнеца и направила воздушную лодку к дому Мальи. Мужчины потянулись следом, но их остановил крик вернувшейся торговки. «Дорс!» — возмущалась она. «Зачем ты нам торговлю испортил? На что я хлеба куплю?» Нам скоро рыба самим понадобится. Огрызнулся вожак, и в его голосе ясно прозвучала безнадёжность. «Князь!» Ринулся вдруг вперёд старик, попытался ухватиться за сферу, но она не далась ему в руки. но «Ну приподнял бровь Райвент, едва и остановилась. «Возьми меня, и сирот, всеми богами прошу. Я ещё могу работать, хоть копать, хоть сажать». «Какие сироты!» — нахмурился командир. — Всех сирот собирают в приют и уводят в первую очередь. — Мы своих не выдали. — виновато опустил он взор. — Поделили по домам. Подумали, чего им мыкаться на чужбине. Но теперь все голоднее становится. Торговли нет. — Поехали. Сделав мне знак, решил муж, и я, подхватив старика плить и усадил рядом с кузнецом. Малью вместе с ее семейством и багажом, среди которого обнаружилось несколько шевелящихся мешков, я загрузила в конец удлинившейся сферы за пару минут. А потом, велев старику показывать дорогу, направила сферу дальше. Пока мы добирались, словоохотливый рыбак сообщил, что зовут его Свен. Он давно бобыль, живет с невесткой и двумя внуками, один из которых тоже сирота. «Вот и сынок у меня сгинул!» Скорбно вздохнул Свен, когда мы остановились у неказистого домишки. Но Нетти, невестка моя, не ушла к родне. Ходит рыбу разбирать и сети чинить, она работящая. «Послушает тебя, если прикажешь бросить все и уйти», — напрямик спросил Фаррент. «А куда ей деваться? Внук-то со мной пойдет. К наукам он тянется, к книгам. Я грамотен и его учу». И второго тоже, мы их не делим. Свен оказался прав. Женщина среднего возраста, выслушав его распоряжение, побежала собирать одежду. Мальчишки примерно лет десяти начали было стаскивать в кучу всякие топоры, вилы и бодейки, но фарент уверенно объявил, что ничего этого им не понадобится. «Заберите живность, если имеется. Жаль, если ваших котят сожрут шаптуны посоветовал он. «А людей тебе не жаль?» Буркнул кто-то из догнавшей нас толпы. «Что я? Зверь?» С вызовом глянул на рыбака кузнец и повел мощным плечом. «Но силком вас спасать не стану. Вы же за мое добро мне потом шею перепилите, если чего не понравится. Вам, как тому трактирщику, ничего не докажешь, пока рожу не расцарапаете о чьи-нибудь когти». «Ну и бросаться, как с лодки под волну...» скливо вздохнул кто-то рэнд смотрел вперед равнодушно будто ничего не слышал но когда мы забрали последних сирот достал из кармана и протянул старшине свой вестник я сам недавно оставил дворец предков и родовые имения чтобы жить здесь голос командира был строг, но губы кривила горьковатая усмешка и потому понимаю ваши сомнения это очень тяжело бросить свои дома однако потерять родных, жен, детей, родителей неизмеримо хуже и страшнее. И все же не буду вас уговаривать, вы, мужчины, должны сами выбрать свой путь. Но если надумаете вступить под нашу с братом защиту, мы владеем княжеством Элаерс наравне. Посылайте вестника, мы придем». Я закрыла сферу невидимостью и стремительно погнала назад к квартальной башне. Смотреть на лица людей, раздираемых страхом, сомнениями и отчаянием, не было никакого желания. «Ну, если они теперь не решатся», — рыкнул вдруг Фаррент, — «то будут полными дураками». «Надеюсь», — вздохнула я в ответ, вспоминая робко выглядывающих из окошек женщин и детей, провожающих завистливыми взглядами сидевших в сфере ошеломленных сирот. «А кто их будет размещать?» Немного позже, когда мы уже ожидали у портала своей очереди, осторожно заикнулся кузнец. «Я или лорд Себерн?» «Он пока ничего не решил», — ответил райвенд «Но, если согласиться, это будет для нас большой удачей. Однако одному на новом месте ему будет трудновато, поэтому ты станешь главным помощником и казначеем. И это место твое навсегда». Кузнец задумался и не заметил, как сфера, преодолев портал, опустилась на крыльцо нашего замка. Через четверть часа, оставив на фаренде размещение новичков, умытые и в легкой домашней одежде, мы входили в столовую, предварительно послав всем гостям приглашение на ужин. Насыщенные событиями и заботами день медленно угасал, облекая сады и аллеи в длинные вечерние тени. И нам хотелось поскорее узнать о Беннардине все, что было известно моим родителям, бабушке и стаю сальме, которая, как выяснилось, гостили у нас уже почти час».